Lee Child. Jack Reacher или это стоит смерти. Роман. Перевод с английского Ириной Аганесовой и Владимиром Гольдича. Серия Jack Reacher. Москва, Эксмо, 2014 год. Категория 16+. Аннотация. В своих странствиях по просторам Америки, Джек Ричер добирался до пустынных земель Небраски, В одном маленьком городке он решает выпить чашку кофе и двинуться дальше, но лихая судьба Ричера, как всегда, распоряжается по-своему. В местном баре Джек поссорился с мужчиной из клана Дунканов, семейство, которое уже несколько десятилетий правит этой округой. Один из горожан, сжалившись над чужаком, объясняет Ричеру, что тот играет со смертью и что теперь его жизнь не стоит и ломоного цента. И никто здесь не поможет ему, потому что все местные целиком зависят от Дунканов и исполняют любую их прихоть. Джек задумался, как одна семья могла получить такую власть над целым городом. Вероятно, здесь кроется какая-то тайна. А Джека Ричера как магнитом тянет к чужим тайнам но вот стоит ли за них умирать